Зедд в ответ пробормотал, что ей-то грех жаловаться. «Ладно, ты отдохни немного, а я пойду поищу экипаж», — сказал он наконец. «Шляпу не забудь», — напомнила Эдди, продолжая жевать. Зедд остановился. «Проклятие, я что, еще и шляпу должен носить?» Прожевав, наконец, хлеб, Эдди пояснила. «Тот человек, что продавать нам эти наряды, сказал, что вся знать умрет от зависти». Волшебник тяжело вздохнул, взял со столика у дверей мягкую красную шляпу и натянул на голову. «Так лучше?» «Перо поправь», — посоветовала Эдди. Зет сжал кулаки. Поправив павлине перо на шляпе, он раздраженно посмотрел на нее. «Теперь ты довольна?» Она улыбнулась, но тут же успокоила его. «Я сказала, Зет, что у тебя дурацкий вид». Только потому, что ты так хорош собой, что любая одежда будет выглядеть не так хорошо, как ты сам. — Весьма признателен, сударыня. Он усмехнулся и отвесил поклон. — И вот что, Зедд, будь осторожен. Он вопросительно посмотрел на нее. — В этом наряде, — пояснила она, — многие захотят пощипать тебя, совсем как ту принцессу из песенки. Зедд игриво подмигнул. Я не позволю всяким бобенкам посягать на мое достояние. Сдвинув шляпу на бекрень, напевая веселую песенку, Зет вышел из комнаты. — Надо бы еще обзавестись тростью покрасивее, — подумал он. — Знатному щегулю, кажется, полагается иметь трость.